Глава восемьдесят п е р в а Дарнет. Я буквально рванулся вперёд к столу, пожирая Альберта взглядом. «Дай карту», — обратился тот к к о с и н с к и й а какую карту? Я не играю». «Эту?» Мариса, кажется, правильно поняла мужчину и сдёрнула в и е в ш у ю на стене карту. «Подойдёт?» «Да». Альберт благодарно улыбнулся ей. «Спасибо». «Сядь!» — это уже относилось к Косинске. «И не мельтеши. Так, смотрите». «Он унес в свое логово камни и концентратор, верно?» «Да, и он дракон. Он мог деть их куда угодно, — мотнул головой, — даже в другую страну». «Антимагические камни драконом в другую страну?» скептически протянул Альберт. «Да вы, однако, меня недооцениваете». «Нет. Это место, куда можно добраться пешком, оно не так далеко от лаборатории МНМБ». Предположительно, он шел в сторону леса, уверенно продолжил мужчина, прочертив линию направления на карте. Потому что если бы в городе внезапно начала глючить магия, это тоже бы заметили. Итак, вектор уходит туда. Наверное, уносил он в страховой шкатулке, но ф а н и л о все равно как минимум метров на 300. Значит, он уходил в места, где магии и так практически нет, чтобы отсутствие ее на радарах никого не смущало. «Я знаю этот лес», — промолвила Мариса. «Тут практически никто не живёт, там негде поселиться. А вон там, предгорье, но не в пещеру же он потащил это всё». «Для дракона характерно», — отметил к а с и н с к и й Альберт одарил его таким взглядом, что профессор покраснел и отступил на полшага. «Для дракона характерно, а для человека, который планирует избавиться от своего дара и второй сущности, нет. Он нашёл там дом». «Нет там никакого дома», — почти прорычал я. «Там просто лес, в котором никто не живёт». «Ну да», — согласился Альберт. «Просто лес, в котором никто не живёт». «И просто дача одного антимага, который теперь ею не пользуется, потому что там в стенах шикарные щели, а с т р а ж и очень любит совать свой нос куда не просит и подсматривать за тем, за чем не нужно». «Какого антимага?» — спросил я злесь. «Моя?» — я сглотнул. «И никого не удивит», — продолжил Альберт, — «если внезапно от нее будет фонить антимагией, потому что там могу сидеть я. Это идеальное место. Если ваш Даниэль имеет какое-либо отношение к лабораториям МНМБ, то от той дачи он тоже в курсе». О ней мне казалось половина МНМБ в курсе. Теперь я почти не сомневался в том, что Даниэль и Рьяна были там. «Здание вполне пригодное для человека. Человека, который хочет стать настоящим антимагом». Я рванулся к выходу, но Альберт остановил меня решительным жестом. «Погоди, у него все равно ничего не выйдет», — промолвил он. «Стать таким, как я, не выйдет, но он может попытаться». «Люди непредсказуемы в своих действиях. Похуже драконов», — я сглотнул. «Думаешь, он может попытаться причинить вред Ариане?» «Убить?» «Выпить магию», — твёрдо кивнул а н т и м а к п о т о м у «От меня есть только одна защита», — он печально усмехнулся. я к а с и н с к и й закрой уши». Профессор раскраснелся, явно не радуясь такому предложению. а н т и м а к хохотнул. «Ха -ха, «Просто выпейте моей крови». «Интересно», — пробормотал я. «Где ж е её возьму?» Альберт только усмехнулся. Я даже не успел заметить, как он схватил крохотный ножик для бумаги, лежавший на столе, и решительно полоснул им по ладони. Подставил подвернувшуюся под руку пустую чашку, и кровь стремительно полилась в нее. «Бери», — велел Альберт, отнимая руку. «И сам тоже выпей. Поможет. И еще», — он улыбнулся, — «не суди его слишком строго. Если он не причинит никому вреда, пусть живет». «Иногда дар тяготит хуже преступления. Тебе ли не знать?» Я только коротко кивнул, прежде чем уйти. Напоследок заметил, как Мариса, краснее, бросилась перематывать руку антимага, а профессор Косинский, боявшийся крови, медленно сполз по стенке. Но меня это не интересовало. Единственное, о чем я мог сейчас думать, — это о рьяне и о том... что я обязан вырвать ее из рук этого проклятого дракона. Чего б мне это не стоило.